Но Мустафа помни, как сэр Генри Андреевыский его за то, что он сломал какой-то куст, вцепился в его халат. Шарлотта, сколько раз я тебя просил в плавании жемчуга из коллекции не надевать, сделал он замечание елейным голосом. Поскольку кот Мустафа приблизил свои лапы ближе к лицу мужчины, он попросил: "Не могла бы ты взять своего любимца?" "Нет, папочка, я не могу взять кота, так как хочу, чтобы ты меня выслушал, а то ты все время занят".